Глава седьмая. Карина. «Я не могла прийти в себя после увиденного. Мне стало жаль Витара, но в то же время в голове копошились разные мысли. Я думала о том, что у него наверняка есть девушка, а может и не одна, ведь он, несмотря ни на что, красивый мужчина. Но осталась ли эта девушка с ним после того, как узнала о его увечьях? Может быть, кроме шрамов на теле, у него еще шрамы в душе». Теперь понимаю, почему он обиделся на мои слова. Нужно в следующий раз прикусить себе язык. Никогда больше не назову его уродом. Я так задумалась, что ничего не замечала и действовала как автомат. Очнулась только, когда услышала голос Витара. «Выбирай!» Подняла голову и остолбенела. Мы находились в небольшой каюте, всю обстановку которой представляли несколько металлических столов и удобный на вид диваны а вдоль одной из стен в шеренгу выстроилась из десяток мужчин. Они поглядывали на меня с нескрываемым интересом. Кое-кто улыбался, кое-кто подмигивал, а некоторые будто невзначай поигрывали рельефной мускулатурой, пытаясь привлечь внимание. Растерявшись, я медленно пошла вдоль строя, заглядывая в лицо каждому претенденту. «Как можно выбрать себе покровителя из тех, кого я не знаю и даже парой слов не перемолвилась?» Да, все они красавцы писанные, хоть сейчас на выставку, и явно знают об этом. Вон сколько самомнения в глазах. Дойдя до конца строя, я вернулась в самое начало, где стоял, ожидая моего выбора Витар. Подошла к нему и замерла, глядя в пол. «Выбрала», — равнодушно произнес он. Что мне ему сказать? Что никто из кандидатов мне не понравился? Что единственный, кого я согласна назвать своим покровителем, — это он, Витар? «А если он посмеется надо мной?» «Карина, ты выбрала?» В его голосе мелькнули нотки раздражения. «У нас нет времени». «Вот черт, была не была». «Выбрала». Я подняла голову и тут же наткнулась на испытующий взгляд капитана. Он смотрел на меня так пристально, что я невольно почувствовала смущение. «И кто он?» Витар прищурился. Мои щеки обдал жаром «Да что же это со мной такое? Неужели мне стыдно?» «Я хочу, чтобы моим Эллоином был ты», — заявила, глядя ему прямо в глаза. Вдоль шеренги пронесся изумленный шепот. Вся команда уставилась на меня с таким видом, будто я только что попросила капитана заняться со мной сексом прямо у них на глазах. Мне захотелось провалиться под землю. Глаза Витара увеличились вдвое. Я же молча ожидала его вердикт. «Карина!» «О, наконец-то заговорил. Ты понимаешь, о чем только что попросила?» «Я все отлично понимаю». «Нет, ты не понимаешь». Ни с того ни сего разозлился он. «Решила поиздеваться?» «С чего вдруг?» «Я опешила. Блин, какая муха его опять укусила». Экипаж молча наблюдал за нашим диалогом. «Послушай, женщина!» Прорычал он, делая шаг в мою сторону. «Если ты сейчас же не прекратишь эти игры, тебе придется отвечать за свои слова». «Я не играю!» Рыкнула в ответ. «Вот идиот!» Да чтобы я еще хоть раз в жизни сама предложила себя мужчине, пусть и лучше расстреляют. Придурок. Буркнула и развернулась, чтобы уйти. Меня никто не останавливал. Распахнув двери каюты, я выскочила в коридор и остановилась. А куда мне идти? Входной люк задраен, пол под ногами слегка вибрирует и дрожит. Откуда-то из недр корабля доносится шум двигателей. Судя по всему, корабль готовится к старту. Я теперь заперта на нем в компании с сумасшедшим женоненавистником по имени Вин Витар. «Папа, ну за что у меня такая судьба?» Я прислонилась к металлической переборке и бездумно уставилась вверх, на потолок, словно хотела на нем прочитать ответ. На глазах выступили слезы. «И что теперь? Витару я не нужна, он выполнит свою угрозу, отдаст команде». От такой перспективы захотелось ползти вниз по стене, сжаться в комочек и зарыдать в голос от жалости к самой себе. Но я только шмыгнула носом и усилием воли загнала подальше эту минутную слабость. Никогда не плакала из-за мужиков и сейчас не собираюсь. Пусть только попробуют подойти. У меня хватит сил выцарапать глаза любому, кто рискнет. За моей спиной с мягким жужжанием приоткрылась дверь. «Ну вот, начинается». Сжав зубы, я резко развернулась на каблуках и чуть не уткнулась носом в грудь капитана. Он стоял так близко, что меня моментально окутало его запахом. От неожиданности покачнулась и чуть не упала, но Витар успел меня подхватить. «Ты действительно согласна связать со мной свою судьбу?» Спросил он тихим, напряженным голосом, пытаясь поймать мой взгляд. Я обиженно отвернулась, но он не унялся. Взял меня за подбородок и повернул мою голову так, что мне волей-неволей пришлось посмотреть ему в лицо. «Слушай, Витара, отвали!» Процедила сквозь зубы, пытаясь вложить в свой взгляд все те чувства, что сейчас раздирали меня. «Третий раз просить не собираюсь. У меня тоже есть гордость, и я ее весьма берегу. Мне не нужно, чтобы ты просила. Я только хочу знать, действительно ли ты согласна связать со мной свою судьбу». Сначала накричал, а теперь ещё и вопросы дурацкий задаёт. Чего он хочет? Чтобы я умоляла его? Уже неуверенно. Я поджала губы. В душе, набирая обороты, глокотала обида. «Ясно», — с горечью произнёс он. Этот мужчина словно сидит, окружив себя прочной скорлупой. Интересно, смогу ли я когда-нибудь до него достучаться? «Да, я согласна», — произнесла я как можно твёрже. «И говорю это в последний раз». «Нет, не последний». Он улыбнулся так искренне, что я на мгновение растерялась. «Что?» На церемонии слияния еще раз. Я все еще смотрела ему в глаза, когда он отпустил мой подбородок и отступил на шаг. «Идем, я покажу, где ты теперь будешь жить». Я проследовала за ним по коридору.